Глава десятая Любимая сестренка В день я пишу по одной главе. У меня нет конкретного плана написания книги и периодически я буду выдергиваться из одного времени своей жизни в другое. Сегодня я хочу посвятить главу своей любимой младшей сестре, человечку, которого безумно люблю. Несмотря на то, что она живет в другом городе, мы часто созваниваемся и поддерживаем друг друга, а иногда просто болтаем ни о чем. Но эта книга не о взаимоотношениях между родственниками, а о магии, и, значит, перейдем к ней. Так вот, у моей сестры Тоже есть дар. Но так как она младше меня на десять лет, открылся о ней чуть позже. Так интересно, вот хотел про одно написать и вспомнил одну историю. Начну, пожалуй, с нее. Сестренка, не знаю, помнишь ли ты, но у меня тогда отпечаток в памяти остался. В общем, ей тогда лет одиннадцать было. И как-то вечером мы играли с ней в карты у меня в комнате. И тут она говорит «Хочешь, я тебе погадаю?» Дети в этом возрасте часто гадают или вызывают пиковую даму или матного гномика. Ну, все же так делали. Естественно, вызвать так ничего не получится. Да и гадание немного по-другому делается, хотя и на обычных игровых картах можно гадать. И вот она раскладывает карты и говорит, что у меня было. Естественно, все угадывает, так как знает про меня почти все. Говорит, что есть то же самое. И на тебе начинает говорить, что будет, тут же меняется в лице. С твоим родственником беда случится. Проблема дара в том что ты не видишь в магическом плане тех, кого любишь и кто любит тебя. В общем, узнать, с кем и что случится, практически невозможно, если не привлечь помощь. Ну, вот и для чего нам эта информация. Мне 21 год, я тоже только начинал знакомиться с этим всем. Сам смотрю и понимаю, что она права, но вот убей, не вижу кто и что, и что делать, ждать, сложа руки, позвонить всем, решений не было. В будущем еще много раз сталкивался с такой ситуацией, очень неприятно. В общем, ничего мы не сделали. На следующий день оказалось, что у дедушки инфаркт был, и соседка ему помогла, вызвала врача. Все обошлось с дедушкой. Тогда я долго ругался в никуда. Для чего мне этот дар, если я ничего сделать не могу? Почему у меня нет бонусов для себя? Вот такая история жестокая, и для меня, как воспоминание, очень тяжелая. Тогда я заблокировал дар у сестры. Рано ей еще волшебника играть было. Прошло время. Я женился, уехал в другой город, и тут как-то мне звонит сестра и говорит, что видит какую-то тень в форме человека. Первым делом я спросил, хочет ли она научиться магии или хочет, чтобы я просто убрал потерянную душу. Она захотела научиться. Я задавал конкретные вопросы и понял, что эта потерянная душа которой просто высказаться нужно. Пока не выскажется, в мир сна не уйдет. Где-то неделю я рассказывал сестре, как провести беседу с душой, что нужно говорить, как слушать, как поставить на себя защиту, чтобы все прошло безопасно, как оттолкнуть душу, чтобы не видеть ее, когда тебе это не нужно, или наоборот позвать. Я рассказывал, а она делала. И все получалось, я это ощущал. Когда пришло время, она пообщалась с душой. Мужчина утонул, очень переживал за своих близких, рассказал, как все произошло, что случилось, и сестра помогла ему уснуть. Или, можно сказать, проводила в рай больше, она его не видела. В этой истории нет фактов, но в дальнейшем сестренка неоднократно помогала мне, шокируя своим видением не только меня, но и людей, кто ко мне обратился. У нас разные взгляды на магию. Я мужчина, и я вижу. Она женщина, и она чувствует. В одной и той же картинке Мы наблюдаем разные детали. Объединяя наши силы, мы даем полноценный результат. Но это только при действительно сложных задачах. Я рассказал ей, чего начать, и дальше она сама продолжила свой путь в мире магии. Она видит интересные детали, которые я разглядеть не могу. И вот вам пример. Как-то одна девочка попросила меня помочь ей пообщаться с папой, который умер. Ей на тот момент это было действительно нужно. Я попытался помочь, но, к моему удивлению, ничего не получилось. Мысленно перенесся к памятнику ее папы, видел лицо, фотографировку, но связаться с ним никак не получалось. Такое тоже бывает а то я ранее описывал всю магию, как будто это пальцами щелкнуть. Нет, все это очень сложно, и чем больше опыта, тем более аккуратно ты стараешься все сделать, чтобы не навредить ни человеку, ни душе. Эх, вот сейчас немного открою свой метод общения с душами. Чтобы не навредить душе, я прошу человека вспомнить самое яркое воспоминание, которое было у них вместе. настраиваю душу умершего на этот момент, чтобы ему снился этот сон и дальше душу живого человека подключаю к его же проекции из воспоминания. очень сложно к восприятию понимаю, но лучше я не объясню и в итоге человек может спросить что хочет, и душа ему ответит, что она считает нужным. Тут вам нужно понимать, что душа думает, что она жива и будет отвечать вам так, как посчитает нужным, и только если захочет. С теорией все, перейдем дальше к рассказу. Я пытаюсь подключиться ко сну, но ничего не получается. Вообще. Понимаю, что есть причина, но в чем она, не пойму. Позвонил сестре и попросил помочь. Она просит фото девочки, где видно глаза. Я скинул. Дальше я с девочкой и сестрой созвонились по громкой связи. Она начинает рассказывать. «Я вижу», — говорит она, — «что душа не во сне» и не можешь ты к ней подключиться потому что вам мешают сейчас это потерянная душа которой нужно высказаться а высказаться она не может потому что обида на нее есть у точно кого не вижу но в день смерти мужчины у семьи был праздник у кого то вот тот человек и в обиде девочка была не в курсе о чем речь через два дня Когда мы с ней увиделись, она рассказала, что поговорила с мамой, и оказалось, что папа умер в день рождения дедушки. Вот как после такого не поверить в магию? У любого сомнения пропадут. Ведь одно дело, когда говорят общими фразами, которые можно наложить на любую ситуацию, а другое, когда факты и когда прямо в лоб. А дальше, я зная, что душа еще тут, пообщался с ней, передал всю информацию девочке, что ей нужно было знать. Ответил на некоторые вопросы. Потом помог душе уснуть, пообещав, что девочка отнесет к папе на могилку его любимую выпечку, которую готовила ему жена. Ему очень хотелось вспомнить и почувствовать вкус теплой, румяной выпечки снова. Не забывайте про своих родственников, ходите и ухаживайте за их могилками. Вспоминайте добрым словом и самое лучшее воспоминание, а также приносите угощение, все это им очень важно. Глава получилась неоднозначной, и грустней была, и боль, и любовь. Подведу итог. Спасибо тебе, моя любимая сестренка, за то, что, несмотря на большое расстояние, ты всегда рядом. Всегда поможешь, если нужно, поддержишь теплым словом или магическим взглядом. Я тебя очень сильно люблю. Доля человека, обладающим даром, влечет за собой ответственность. При невыполнении ожиданий человека ты будешь во всем виновен. А если предсказал плохое и тебя не прослушали, то ты накаркал. Ну что, вы еще хотите обрести дар?